Почему же не отпускаешь меня? Помотала склоненной до предела головой, словно вопрос был некорректен. Знаешь ведь почему? Нет, я понял это, как только увидел тебя. Я подошел ближе. Она поднесла и другую руку к лицу, как бы предчувствуя повторный удар. Теперь я понимаю, что означает это слово, Алисон. Это твое слово. Она ждала, закрыв лицо ладонями, будто внемая вестнику горя. Нельзя ненавидеть того, кто стоит на коленях, того, кто не человек без тебя. Склоненная голова, лицо в ладонях. Молчит, не скажет ни слова. Не протянет руки, не покинет заостившее настоящее время. Все замерло в ожидании. Замерли дерева, небо осенние, люди без лиц. Вывих в озеро поет весеннюю песню дурашка дрост. Глубинная стая над кровлями, кусочек свободы, случайности, воплощенная анаграмма. Откуда-то тянет гарью палые листы. Крас Амет квинунк вам Амавит квикве Амавит Крас Амет Завтра познает любовь нелюбивший ни разу и тот кто уже отлюбил завтра познает любовь Латынь